Сказы Бажова. Огневушка-поскакушка. Сидели раз старатели круг огонька в лесу. Четверо больших, а пятый парнишечка. Леток восьми, не больше. Фидюнька его звали. Давно всем спать пора, да разговор занятный пришелся. В артелке, видишь, один старик был. Детка Ефим. С молодых годов он из земли золотую крупку выбирал. Мало ли каких случаев у него бывало. Он и рассказывал, а старатели слушали. «Отец уж сколько раз говорил Федюньке, ложился бы ты тюньша спать!» «Парнишечку охота послушать!» «Погоди, дяденька, я маленечко еще посижу!» «Ну вот!» Кончил детка Ефим рассказ. На месте костерка одни угольки остались, а старатели все сидят, да на эти угольки клетят. Вдруг... Из самой серединки вынырнула девчоночка махонька, вроде к укленке, оживая, волосенки рыженькие, а сарафанчик голубенький в руке платочек, тоже с голуба. Поглядела девчонка веселыми глазками, блеснула зыбенками, подбоченилась, платочком махнула и пошла плясать. И так у ней легко да ловко выходит, что и сказать нельзя. У старателей дух захватило.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 У большой сосны остановилась, топнула ножкой, зубенками блеснула, платочком махнула, как свистнула. фи ти ю Тут филин заухал, захохотал, и никакой девчонки не стало. Кабы одни большие сидели, так, может, ничего бы дальше не случилось. Каждый, видишь, подумал, вот до чего на огонь загляделся, в глазах зарябило, неведомо, что померещится с устатку-то.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 парнишечка рассказал один старатель еще спрашивает ну-ка скажи какого она росту была сперва ты не больше моей ладошки а под конец чуть не с меня стала старатель тогда и говорит а ведь я тюнша точь в точь такое же диво видел фидюнькин отец еще один старатель это же сказал один дед ефим трубочку сосет и помалкивает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 На тут сомнение пришло. Пятый пробудился, пятое место говорит. Был бы десятый, десятое бы сказал. Пустое, видать, дело, бросить надо. Все ж таки на всех местах испытали, а удачи не нашло. Дедка Ефиме говорит Фидюньке. Обманное видно твое счастье. Фидюньке это не Люба показалось он и говорит. Это деда Филин помешал. Он наше счастье обухал да обхохотал.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 Он и дрался, и ругался, и ревел не раз, а ребятишки пусть того дразнят. Хоть домой с прииска не ходи, тут еще перемена в жизни у Федюньки вышла. О, отец-то у него на второй женился. Матчиха попалась, прямо сказать, медведица. Федюньку и вовсе от дома отшибла. Детка Ефим тоже нечасто домой с прииска бегал. Намается за неделю, ему и неохота идти старые ноги колотить. Да и некому было, один жил. Вот у них и повелось. Как суббота, старатели домой, а детка Ефим с Федюнькой на прииске останутся. Что делать-то? Разговаривают о том, о другом. Детка Ефим рассказывал побывальщины разные, учил Федюньку, по каким логам золото искать и прочее такое. Случалось и про паскакушку вспомнят. И все у них гладко да дружно. В одном сговориться не могут.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 Поглядела веселыми глазками, зубенками блеснула, платочком махнула, ножкой притопнула и давай плясать. Сперва круги маленькие давала, потом больше да больше. И сама подрастать стала. Балаган на пути пришелся, только это ей не помеха. Идет, будто балагана и нет. Кружилась, кружилась, и как ростом сфидюньку стала, так и остановилась у большой сосны. Усмехнулась, ножкой притопнула, платочком махнула и свистнула.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 Только место, где девчонка в землю ушла, у разных сосен указывают. Как до этого договорились, так детка Ефим и вздохнул. «Ох-ох-ох! Видно, нет ничего. Одна это наша думка!» Только сказал, а из-под дёрну по балагану дым повалил. Кинулись, а там жердник под деревом затлел. По счастью, вода близко была, живо залили. Всё в сохранности осталось, одни дедовые рукавицы обгорели. Схватил федюнька рукавицы и видит дырки на них, как следочки от маленьких ног. Показал это чудо детки Ефиму и спрашивает. «Это, по-твоему, тоже думка?» Но Ефиму податься некуда, сознался. «Правда твоя, Тюньша, знак верный, скакушка была. Придётся, видно, завтра опять ямы бить, счастье пытать». В воскресенье и занялись этим с утра. Три ямы вырыли, ничего не нашли. Детка Ефим жаловаться стал. Наше счастье, людям смех. федюнька опять вину на Филе накладет. «Это он, Пучеглазик, наше счастье обухал да обхохотал. Вот бы его палкой!» В понедельник старатели прибежали из-за Видят свежие ямы у самого балагана. Сразу догадались, в чём дело. Смеются над стариком-то. Редька, редьку искал. Потом увидели, что в балагане пожар начинался. Давай их ругать обоих. Фидюнкин отец зверем на парнишку накинулся, чуть не поколотил, да детку Ефим застоял. Постыдился бы мальчонку строжить. Без того он у тебя боится домой ходить. «Задразнили, да загрызли парнишка, да и какая его вина? Я подико оставался, с меня и спрашивай, или у тебя урон какой случился. залу видно, из трубки высыпался огоньком, вот и загорелась моя оплошка мой ответ». Отвечал так-то Федюнькиного отца, потом и говорит парнишку, как никого из больших близко не было. Эх, Тюньша, Тюньша, смеется над нами поскакушка. Другой раз случится увидеть, так ей в глаза надо плюнуть. Пускай людей с пути не сбивает, да нас смех не ставит. Федюнька свое заладил. Деда, она не со зла, филин ей вредит. Эй, твое дело, говорит Ефим, а только я больше ямы бить не стану. Побаловался и хватит, немолодые мои годы за поскакушкой скакать. Ну, разворчался старик, а Федюньке все поскакушке жаль. Ты, деда, не сердись на неё вон она какая веселая да хорошая, счастье бы нам открыла, кабы не филин. Профильно дедка Ефим промолчал, она на поскакушку все ворчит. То-то она счастье тебе открыла, хоть домой не ходи,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 В больничную казарму его унесли. Ни жив, ни мертв лежит. Мачеха и вовсе медведицей стала, Загнала Федюньку. Терпел он, терпел, да и говорит, «Пойду не то, я к детку Ефиму жить». А мачеха что?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 Глядит, пустоплесье какое-то, а кругом лес густой. Посредине пустоплесья береза старая, будто и вовсе не живая. Снегу около нее намело, гора горой. Клубочек подкатился к этой березе, дав вокруг нее и кружится. Федюнька в азарте-то не поглядел, что тут-то и тропочки нет. Полез по цельному снегу. Сколько, думает, бежал, не уж спятится. Добрался-таки до березы, а клубочек и рассыпался. Снеговой пылью Федюньке в глаза брызнул. Чуть не заревел от обиды Федюнька. Вдруг у самой его ноги Снег воронкой до земли протаял. Видит Федюнька, На дне-то воронки поскакушка, Веселенько поглядела, Усмехнулась ласково, Платочком махнула и пошла плясать. А снег-то от нее бегом бежал. Где ей ножку поставить Там и трава зеленая, да цветы лесные. Обошла круг и... Тепло Федюньке стало, а поскакушка шире да шире круг берет, Сама подрастает, а полянка в снегу все больше да больше, На березе уж листочки зашумели, поскакушка того больше старается, Припевать стала «У меня тепло, у меня светло, красно-летечко!» А сама волчком да волчком сарафанчик пузырем, Когда ростом с Федюнькой выровнялась, Полянка в снегу вовсе большая стала, а на березы птички запели. Жарынь, как в самый горячий день летом, у Фидюньки с носу пот каплит. Шапчонку свою Фидюнька давно снял, хотел шубеньку сбросить. По скакушкой говорит, ты, парень, побереги тепло -то. лучше о том подумай, как назад выберешься.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 Не время мне, сам уж пляши, а детка Ефим пусть притопывает. Какая у тебя работа? Не видишь? Зимой лето делают. Да таких, как ты, работничков, забавляю. Думаешь, легко? Сама засмеялась, вертнулась волчком и платочком махнула, как свистнула. фи и И девчонки нет, и полянки нет. И берёза стоит голым-голёшенька, как неживая. На вершине филин сидит, кричать не кричит, а башкой ворочает. Вокруг берёзы снегу намело гора-горой. В снегу чуть не по горло провалился Федюнька и лопаткой на Филина машет. От паскакушки на лето только то и осталось, что черенок у Федюньки в руках вовсе тёплый, даже горячий. А рукам тепло и всему телу весело. Потянула тут лопата Федюньку и сразу и снега выволокла. Сперва Федюнька чуть не выпустил лопату из рук, потом наловчился, и дело гладко пошло. Где пешком за лопатой идет, где волоком тащится. Забавно это Федюньке, и приметки ставить не забывает. Это ему тоже легко далось. Чуть подумает засечку сделать, лопатка сейчас тюк-тюк. Две равнешники и зарубочки готовы. Привела лопата Федюню к деду Ефиму затемно. Старик уж на печь полез. Обрадовался, конечно, стал спрашивать, как да что. Рассказал Федюнька деду про случай. И старик не верит. Тогда Федюнька и говорит. «Посмотри, вон, лопатку-то!» «В сенках она поставлена!» Принес детку Ефим лопатку, да и углядел. По ржавчине-то золотые таракашки посажены. «Целых шесть штук!» Тут детка поверил маленько и спрашивает. «А место найдешь?» «Как, — отвечает, — не найти, коли дорога замечена?» На другой день дедка Ефим раздобыл лыжи у знакомого охотника. Сходили честь честью, по зарубкам-то до места добрались. Вовсе повеселел дедка Ефим. Сдал он золотых таракашков тайному купцу и прожили ту зиму безбедно. Как весна пришла, побежали к старой березе. «Ну и что?»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 Все-таки детка Ефим с Федюнькой хлебнули маленькой из первого ковшечка. Годов спиток в достатке пожили, вспоминали Паскакушку. Еще бы разочек показалось. Но не случилось больше, а прииск тот и по сейчас зовется Паскакушкинский.